Глава шестая. В поисках нахального воришки. С кочергой наперевес хомяк вошел в кухню. Следом легкой тенью проскользнул суслик. Первым делом друзья увидели перевернутую табуретку и откатившуюся к стене гирю. И крошки на столе. Много крошек. Все это было очень подозрительно. Перед сном гномы всегда прибирались, мыли посуду, подметали пол и убирали со стола, не забыв протереть его особой мягкой тряпочкой. Полированное дерево сразу начинало загадочно мерцать, отражая все стоящие на нем предметы. Прямо как лысина хомяка. Вчерашний кулинарный день тоже закончился генеральной уборкой, и к вечеру кухня сверкала чистотой. Потому грязь на столе, под столом, да просто повсюду привела друзей в неописуемый ужас. Гномы бросились к холодильнику. Торт оказался на месте. Все такой же величественный он стоял на верхней полке, но больше на нарядную кутафью башню не походил, потому что со всех сторон был изрядно объеден и погрызен. Вокруг валялись крошки халвы и дольки сухого ананаса. На других полках холодильника положение было не лучше. Везде в необъяснимом беспорядке лежали надкушенные и недоеденные продукты. От грибочков в горшочке остался один горшочек. В миске с творогом творог нашелся лишь на самом донышке. Большой кусок сладкого шоколадного маслица стал совсем маленьким кусочком. Пирог с рыбкой разломили надвое, и вся рыба из него таинственным образом исчезла. В банке с солеными огурчиками огурцов вообще не оказалось. Лишь крупные горошины жгучего черного перца горкой лежали на дне. Воришке они не понравились. Неведомый обжора залез и в кастрюлю с гороховым супом, отчего ее крышка съехала набок, а рядом растеклась большая темно-зеленая лужица. Он выпил даже кислый коктейль, который Клоп сделал себе вечером из костяники и побегов молодой крапивы. Но главная беда заключалась в том, что прекрасный торт, на создание которого гномы потратили столько сил и времени, был катастрофически испорчен. ёшки -матрешки — выдохнул хомяк. Он грузно осел на пол, и пока Суслик носился по кухне, осматривая углы и заглядывая в шкафчики, громко и печально охал. Потеря торта так потрясла его, что даже присутствие в доме неизвестного разбойника не могло привести старика в чувство. — Послушай, хомяк! — закричал Суслик. — Я вчера видел здесь чужие следы! — Я тоже все видел! — сообщил непонятно откуда взявшийся Клоп. — А что случилось? Он осмотрел кухню и удивленно присвистнул. Караул! Нас ограбили! Пока старый гном, ворча и покряхтывая, поднимался на ноги, Суслик набросал на бумаге отпечаток следа. По-моему, так выглядит лапа птицы, выдвинул свою версию клуб. Курицы или какой-нибудь вороны. Хомяк надел на нос очки. Что ж, давайте посмотрим. А вот большой палец, по бокам два поменьше. Странный след. «Ничего похожего я прежде не встречал». «Наш враг не птица, а мелкий, прожорливый зверек», — уверенно сказал суслик. «Ночью я слышал чавканье, а не стук клюва. Пока мы пекли торт, он забрался в дом и где-то спрятался. А потом нагло все слопал!» — Клоп покраснел от негодования. «И валенки украл!» «Насчет валенок пока недоказуемо», — заметил хомяк. «Но одно можно сказать точно. Бессовестный воришка на редкость труслив. Он украдкой съел торт, хотя мог зайти в гости и попросить кусочек». «Нет уж, дудки!» — снова встрял в разговор грубый Клоп. Из чего удумал!» И хотя вчера он не принимал никакого участия в создании торта, сегодня Клоп считал, что все сделал сам, а гномы ему только немного помогли. Он был недоволен потерей своего торта. «Заяц это!» — пораженный внезапной догадкой вскричал клуб. «Точно говорю, заяц! Кроме него никто про торт не знал. Не зря он тут шастал и все вынюхивал. Ночью в дом залез и торт обгрыз». «Перестань болтать!» — возмутился Суслик. «Ушастик тут ни при чем!» «Согласен!» — кивнул Хомяк. «Я бы на твоем месте, ваше высочество, не бросался беспочвенными обвинениями. Да и дверь была заперта на ночь». Но он открыл дверь отмычкой», — нахально ответил Клоп, с каждой секундой подозревая зайца все больше. «Хитрюги эти зайцы известные!» «Вот хорек мог бы открыть дверь отмычкой», — заметил Суслик. «Такой подлый тип! Помните, он утащил у нас две корзины рыбы, а в краже обвинил бобров, которые нам эту рыбу и наловили!» Но хомяк с сомнением покачал головой. Суслик взял стоявшую у печи клюшку, как ружье на изготовку, и сказал... «Чужакам здесь не место! Идем на поиски!» Гномы вышли из кухни. Спрятавшись за спинами друзей, Клоп нехотя плелся следом и бормотал. «Снег пропал сегодня днем. Мы на поиски идем». Розыски неизвестного пожирателя торта в гостиной, спальнях, прихожей, мастерской и еще раз для надежности в кухне ни к чему не привели. Друзья гремели посудой, проверяли шкафы и сундуки, громко переговаривались. Выглядели поиски так. Хомяк осматривал каждый угол, каждый ящик, каждую щель. Суслик бегал по дому, размахивая веником. Новая игра, в которой разрешалось шуметь и разбрасывать вещи, сразу ему понравилась. Клоп стоял в коридоре, подальше от опасности. Он делал новый коктейль, время от времени давая хомяку советы, где следует искать прожорливого воришку. Но найти никого не удалось. «Не понимаю, куда он мог спрятаться?» в сердцах бросил хомяк ёшки полис у дорожки